Дубна. Десять часов утра. Мысль забежать на квартиру умершего ученого, перед тем, как лететь в морг, тем более, что Никифор в этот момент был во дворе его дома, пришла в ту секунду, когда он подходил к окруженному толпой мальчишек к коптеру. «Летим?» — полез в кабину пилот. «Подождите еще пару минут. Загляну к нему домой. Хочу удостовериться, что в квартиру никто не залез». Квартира Истомина располагалась во втором подъезде. Как все многоэтажки нынешнего времени, дом находился под охраной домофонной системы, поэтому пришлось искать в пакете замковый чип. Никифор поднялся на лифте на шестнадцатый этаж, осмотрел обитую коричневым материалом дверь, убедился, что она закрыта, отпер, вошел, и ему показалось, что он с тихим треском Словно лопнул маленький воздушный шарик, продавил телом некую невидимую пленку. Замер на мгновение, прислушиваясь. Звук не повторился. Подумалось, что это, наверное, сработала система охранной сигнализации. Но позже стало понятно, что квартира не стояла на охране, несмотря на наличие в ней дорогостоящих вещей. Шагнув в прихожую, он ощутил волну свежести. пахнуло озоном, и холодный воздух. В квартире было холодно не больше 12-14 градусов. Прихожая оказалась большой, по форме близкой к длинному изогнутому эллипсоиду. Вообще, на своем веку Никифор перевидал немало прихожих. Но это поразило и формой, и присутствием книжных полок и приборных панелей, заменяющих антресоли и опоясывающих всю квартиру, Как оказалось, по следователь принюхался. Пахло старым деревом, пластиком, металлом, настоем трав, и все эти запахи пронизывали струи озона, создавая впечатление включенной электрической подстанции. Пыли он не обнаружил. Квартира ученого была чуть ли не вылизана, блистая немыслимой частотой, и при этом было видно, что Истомин жил один. Никифор сам, в общем-то, находился в таком же положении, наведя дома только ему необходимый порядок и комфорт, поэтому с интересом присмотрелся к интерьеру квартиры известного физика, находя в нем знакомые комбинации мебели, а также личностные предпочтения владельца. Таких насчиталось немало, что объяснялось привычками человека, прожившего в одиночестве десятки лет. но главными отличиями, несомненно, были, во-первых, старые вещи типа комода в возрастах хрущевского градостроительства и наличие аппаратуры, больше приличествующей физической лаборатории или ремонтной мастерской. Никифор с некоторой опаской обошел помещение, вдоль стен которых стояли осциллографы, радиогенераторы и аппаратные стойки неизвестного назначения. осмотрел антресоли, больше напоминающие приборные панели с мигающими индикаторами, и ознакомился с необычного вида установкой, свисающей с потолка наподобие сложной стеклянно-металлической люстры. Люстра была подключена к панели на стене от десятком кабелей и тихо шипела вентиляторами охлаждения, покрытая бегающими по ней крошечными электрическими молниями-спиральками. «Это я удачно зашел», — пробормотал Никифор, вспомнив советский киношедевр «Иван Васильевич меняет профессию». Чем он тут занимался? Это же целая подпольная лаборатория. На панели метнулись световые стрелы, и тихое пение приборов и вентиляторов изменилось, стало басовитым. По антеннам установки проскочили электрические змейки большего размера. Никифор невольно отступил от отдачной реакции неведомого аппарата. Посмотрел на метрового размаха экран компьютера, стоявший рядом со столом на отдельном пенале. Было видно, что новенький Эльбрус работает в спящем режиме. Но подходить и включать его следователь не решился. Подумал сделать это позже, после всех знакомств и церемоний. Оглядев спальню, внутри которой никаких сюрпризов не обнаружилось, он осторожно вернулся в гостиную и вышел еще раз озадаченно пережив ощущение пробитого телом слоя невидимого стекла. Покачал головой, осудив владельца за отсутствие сигнализации. Судя по количеству работающих устройств в квартире умершего, ценных вещей и материалов тут находилось предостаточно. И они вполне могли стать добычей вора. Постояв несколько секунд, прислушиваясь к своим ощущениям, посмотрел на часы. Он пробыл в квартире стомина минут пятнадцать. Нахмурился, подумав, что пилот аэрокара, наверное, заждался, спустился во двор. Так быстро? удивился пилот. Успели хоть глянуть? Что значит быстро? Ответно удивился Никифор. Наоборот, извини, что заставил ждать так долго. Пилот из глянул на запястье. — Вы отсутствовали ровно четыре минуты. — Не может быть. Никифор не менее озадаченно посмотрел на свой хронометр, включающий тонометр, счетчик кровяного давления, дыхания и температуры. — Я был в квартире истоми не меньше четверти часа. «Тихо — Тихо! — ряхнул пилот на мальчишек. — Голдите как стая обезьян! — Извините, товарищ майор, но мои часы идут правильно. Да и мобильный не врет. Пилот показал экранчик айфона, на котором горели цифры — 10.04. Никифор вынул свой мобильный, экран выдал цифры — 10.20. — Странно. Что за хрень? Часы испортились. Вместе с мобильником... Никифор вспомнил о своих ощущениях, когда он входил и выходил из квартиры Стомина. Ладно, разберемся. Поехали. Коптер мягко оторвался от асфальта, сопровождаемый хором веселых криков малышни. Через десять минут Никифор входил в одноэтажное строение морга, пристыкованное к главному корпусу больницы. Показав на входе экранчик айфона, высветивший удостоверение офицера следственного комитета, он прошел вглубь здания и еще раз протянул удостоверение вышедшему навстречу мужчине в голубом халате и маске, вытиравшему руки салфеткой. «Слушаю вас. Майор Сомов, покажите мне поступившего к вам полтора часа назад человека по фамилии Стомин». «Труп». Флегматично поправил его медик. Никифор продолжал молча ждать, и служитель печального заведения, пропитанного запахами формальдегида и химических реактивов, повел гостя в зал, где на десятке столов лежали накрытые простынями тела. Служитель, оказавшийся медэкспертом по фамилии Толмачевский, откинул одну из простыней. Никифор увидел бледное до синевы лицо старика, которому можно было дать не меньше девяноста лет. Губы Истомина были изогнуты, словно он пытался улыбнуться перед смертью. Но морщинистое лицо было спокойно, разве что с оттенком растерянности, как показалось следователю. — Вот так, живем-живем, — проговорил Толмачевский. И вдруг бац, и конец. Что жил, что не жил, кто-то пожалеет, кто-то и не вспомнит. Раньше за порядком следили не в пример, лучше, а дети так вообще отбились от рук. Никифор терпеть ненавидел бесконечные философские рассуждения о смысле жизни и неизбежности смерти, которые так обожали люди определенного склада, однако сдержался, не настроенный портить медику настроение. — Скрывали? — Так точно, недавно закончили. — Что с ним? — Медик повернулся, чтобы выйти. Сейчас принесу заключение. Своими словами и покороче, пожалуйста. «Извольте. Причина тривиальна. Астенический синдром, банальная остановка сердца в результате изношенности сосудов». «Изношенности? Ему же всего слегка за шестьдесят. Вполне репродуктивный возраст. Мужики в шестьдесят лет детей заводят. Если честно, меня это тоже удивило». «Сосуды и сердце в таком состоянии, будто им больше восьмидесяти!» Никифоров вгляделся в лицо ученого, унесшего в могилу тайну своей жизни, приведшей его к резкому старению смерти. Вспомнились слова полицейского, которому свидетель, сосед Истомина, признался в своем недоумении по поводу того, что умерший выглядит слишком старым. «Что же случилось?» Не мог же физик в один день постареть на добрых два десятка лет. И чем он занимался на работе? Может, это результат радиоактивного заражения? О каких органах это сказывается в первую очередь? Печень, легкие почки, простата. Почти без прострации, чисто старческие изменения. Он не просто выглядит на 80 с хвостиком, ему и в самом деле 80. при том, что по паспорту ему 60. Медик развел руками. «Могу только предположить, что пациент пережил направленную трансформацию за короткий срок, прожив более 20 лет. Так сказать, скрытое старение». «Чем может быть вызвана направленная трансформация?» «Может быть, это свойство его генома. Может быть, его заразили вирусом старения». Мы еще многого не знаем о мозге, несмотря на последние достижения медицины, так что, возможно, удивительные варианты. Никифор с любопытством посмотрел в глаза Толмачевского. Вирус старения? Не слышал о таком. Отдельно он не существует. Но вы же знаете, ковид претерпел множество мутаций и направленно поражает органы человека в соответствии с заложенной в него программой — Вы считаете, что ковид создан искусственно? — А вы разве нет? — Это же очевидно, тем более, что американцы сами сознались в том, что давно работали с вирусом, еще до сброса его в Китае. Вот наш пациент и подхватил мутаген, ускоривший его старение. Но это лишь мое частное предположение. Медик сделал многозначительную паузу. Действительность может оказаться намного поразительней. — Благодарю за помощь. Никифор кинул задумчивый взгляд на лицо ученого и покинул последнее перед погребением прибежище мертвых. — В институт, — сказал он пилоту, не обращая внимания на прохожих с интересом, рассматривающих еще не вошедшего в обиход транспортное средство, за которым было будущее.